Как это прерывающее сострекотание кузнечиков в траве. Сегодня живем стрекочем, а завтра навсегда замолчим. И никогда, никогда уже, никогда!» В страхе и ступлении я метался, катаясь по траве у телеги, И стонал, кричал, не согласный с законами природы, С их вечными проявлениями. Но моего приспешил отец. Загородив своим силуэтом уже исчезающий, оказавшийся тоже временным и коротким вход в загадочную, зловеще красивую, вечную, дальней известность, Задохшись в бессильной истерике, на простую, вечно живую заботу отца, что со мной, что испугало меня, к великому сожалению.